Глава восьмая. А на следующий день после обеда Василий Савельевич сказал Геле, «Собирайся, голубчик, мы едем к доктору Гиндельштерну». Девочка запрыгла от радости. Она уж всерьез обеспокоилась, что никогда не сможет выбраться из этого дома, а вечно будет призраком бродить по его закоулкам. И была готова через 30 секунд. Ну ладно, через 40 минут, но все равно очень быстро». Позабыв обо всем на свете, в том числе и о вежливости, крикнула. «Папа, я тебя на улице подожду!» И бросилась к выходу. Анушка в последний момент поймала ее за хлястик. «Куда, саранча? А шляпку? А перчатки?» Гелина хлобучила дурацкую фетровую шляпку, кое-как подвязала ленты, выхватила у Анушки перчатки и вниз, вниз по лестнице вырвалась, наконец, на волю. День был дождливый. Небо пасмурное, серое, подушечное, тяжело навалилось на город, и от этого он словно скукожился, стал меньше, как кошка, подобравшая лапки на холоде. А Полинария Василина, да уж на поправку пошли, приветствовал ее дворник Матвей Кондратич. Здоровенный мужичина, фартуки с бляхой. И это была еще одна странная здешняя штука. Взрослые люди... Вот хоть и дворник или прачка обращались к ней, ну ладно, к Поле, двенадцатилетней девчонке на вы и по имени-отчеству, а она могла говорить им «ты», то есть она бы не стала, и Василий Савельевич ни за что бы не позволил, но никто бы не удивился, если что. — Спасибо, я уж совсем здорова, — чинно ответила Геля. Ну, слава богу, слава богу, закивал тот. Он часто у них бывал. Анушка не в пример другим кухаркам терпеть не могла, когда у нее на кухне ошивались всякие бездельники. Но Матвей Кондратича привечала, поила чаем и развлекала разговорами. За беспокойство, беспокойство постоянно причинял дворнику господин Рындин и его непотребные пациенты, хитровская рвань. Господин Рындин, лёгок на помине, вышел из парадного, посмотрел на небо, на Гелю, нахмурился, и вдруг виновато сказал «Тиран я, голубчик, да? Старый тиран, передержал тебя дома. Вон как выпорхнуло, как воробей из горсти». Василий Савельевич выглядел таким несчастным, что Геле стало стыдно. Зачем боялась? Зачем сторонилась? Он, наверное, ужасно огорчался, что любимая дочка его дичится. И вовсе он не злой просто слишком умный бедняжечка а ты твой взгляд такой нехороший она взяла доктору за руку ничего страшного папа поедем скорее куда там мы собирались извозчика вам кликнуть услужливо спросил дворник но василий Савельевич отмахнулся я сам выскочил на тротуар стащил перчатку и как свистнул в два пальца Геля даже немножечко повизжала и в ладоши похлопала. Никто из ее знакомых не умел так замечательно свистеть. На свист прибежала лошадь. Настоящая лошадь! Рыжевато-коричневая, с чуткими ушками и белой звездочкой во лбу. Вся плюшевая, как игрушечная, только живая. Коляской, в которой она была впряжена, правил бородатый дядька в шляпе, похожей на перевернутую кастрюлю. «Но это все было неважно. А вот лошадь! Можно я ее поглажу? Можно?» — законючила Геля. Доктор вопросительно взглянул на дядьку в кастрюльной шляпе. «А че ж нельзя? Не тревожьтесь, барин. Любушка моя смирная не обидит». Геля дотронулась до белой звездочки, погладила пушистую челку и все никак не могла наглядеться на чудесную лошадку. Все гладила и гладила. — Да что ж вы, барышня, так около нее упадаете? А лошадь никогда не видали? — посмеиваясь, спросил извозчик. Геля кивнула, покачала головой, и снова кивнула. — Ах, неважно, пусть сами разбираются. Болела она долго. В первый раз за три недели из дома вышла. — Всему и радуется, — объяснил Василий Савельевич. И добродушно поторопил дочку. — Едем, голубчик, едем! — подал руку и помог взобраться в коляску. Гель вертелась на кожном диванчике и мысленно верещала. «Извозчик — это извозчик! Я поеду на живом, настоящем извозчике, с живой, настоящей лошадью, как в кино, умереть, уснуть!» «В евангелическую больницу, любезный!» Василий Савельевич расслабленно откинулся на пружинной подушке, но вдруг с силой хлопнул себя по лбу. «Ах ты!» — покосился на Гелю и спокойнее закончил. «Чуть не забыл!» «Уважаемый, не затруднит вас сперва в Мясницкую часть заехать? Тут недалеко». Лошадь резво зацокла, сворачивая в переулок. А Геля буквально остекленила. Дом Рындиных стоял на Покровском бульваре. Это же совсем рядом с домом, ее домом, где она живет по-настоящему с мамой, папой и братом Ираськой. Ах, если бы кое-кто реже пялился в зеркало и хоть раз додумался выглянуть в окно! Бульвар же почти не изменился за сто лет. Вот и дом знакомый с колоннами, и трамваи бегают, и... И вовсе Москва не скукожилась от мрачной тучи, сплошь затянувшее небо. Высотки-то нет на Котельнической, не построили еще. И дома нет на углу под Колокольного. Нету дома большого со скульптурами, вот город и кажется меньше и ниже. Коляска остановилась у церкви. Василий Савельевич спрыгнул, сказал Геле: «Прости, дружочек, забыл предупредить на службе, что меня не будет. И где искать в случае чего?» И, придерживая котелок, побежал к зданию с каланчой. «Где, надо думать, располагалась полицейская часть?» «Да так скоро, что Геле даже не успела предложить ему свой мобильник. Чего бегать, если можно позвонить?» «Хорошо, что не успела, потому что никакого мобильника у нее не было. И ни у кого не было». Не придумали еще их мобильники. Следом пришла совсем ужасная мысль. А дом на Солянке, ее дом, он есть, а вдруг еще не построили? Даже если и есть, все равно мамы, папы, а тем более брата Ирасяки, там точно нету. Не родились потому что. И какое горькое сиротство нахлынуло на нее в этот миг, что в пору разреветься. «Барышня хороший, дай копеечку на пропитание!» Послышался откуда-то снизу жалобный голосок. Геля опустила глаза и увидела, что у коляски стоит маленький, невообразимо чумазый бомжонок и тянет к ней грязную ладошку ковшиком. «Но у меня нет никаких денег!» ответила растерянно и заторопилась, оправдываясь, чтобы малыш не подумал, будто она жадничает. «Честное слово, нету! Подожди минутку! Вот сейчас вернется мой папа!» Вдруг, словно из-под земли, появился бомжонок повыше и покрепче. Отвесил маленькому подзатыльник, процедив сквозь зубы. И течи», — говорил, — «и это не трогать, чтоб не видал больше!» Мальчонка ойкнул и, прикрывая голову руками, бросился бежать. «Ты что, дурак?» — закричала, возмущенная до глубины души Геля. «Маленьких нельзя бить! Найди себе такого же лося и дерись! А маленьких — это подло!» «А ну-ка, я тебя сейчас кнутом, волчье семя!» «Брысь от поддержал светскую беседу извозчик. Драчун отпрыгнул на безопасное расстояние, сдвинул на затылок картуз с треснутым козырьком, прищурившись, сжег гелю недобрым взглядом желтых глаз, презрительно сплюнул и неспешно, цепкой хулиганской походочкой удалился в сторону Подкопаевского. Скорый доктор Рыньин прибежал, запрыгнул в коляску и скомандовал. «Едем!» Бегает все время, как мальчишка, с умирением подумала Геля, а вслух наябедничала. «Папочка, тут один большой мальчик только что ударил маленького, представляешь?» «Да что ты!» — фальшиво удивился Василий Савельевич. «Поверить не могу! Какие скверные манеры в наших Версалях!» «Шутишь, да? Хочешь сказать, что это обычное дело?» Василий Савельевич развел руками, мол, не одобряю. «Ну что ж тут поделать?» Извозчик тем временем развернул свою чудесную лошадку и выехал обратно на Покровский. Дорожное движение у них тут было, ого-го, такое же, как в ее Москве. Только кроме трамваев и автомобилей по дороге мчались конные экипажи попроще, вроде того, в котором ехала Геля, и совсем нарядные, лаковые, с желтыми колесами. Машины, больше похожие на нелепые, вычурные игрушки, пугали лошадей язычными гудками. Извозчики бронились, им охотно отвечали шоферы в очках-консервах, крагах и кожаных кепи. На углу у переулка стоял ужасно усатый милиционер с саблей. «Городовой! Вот как называется», — вспомнила Геля. «Но люди все равно перебегали дорогу, где хотели». И не только мальчишки, но даже взрослые тетки в огромных шляпах и узких длинных юбках. В общем, Гелия окончательно почувствовала себя дома. Москва, как Москва, все такая же тесная, шумная и непослушная. Все равно было жаль, что приехали так быстро. Гелия опомниться не успела, а лошадка уже завернула с Воронцового поля в какой-то узкий проезд и остановилась у красно-кирпичного здания с круглыми башенками и высокими остроконечными окнами просто готический замок, затерявшийся в московских дебрях. Гели ожидала, что и внутри будет темно, мрачно и готично, однако ошиблась. Высокие окна наполняли помещение воздухом и светом. По коридору шныряли деловитые, как мыши, женщины в серых платьях и длинных белых фартуках с красным крестом, В гардеробе толпились какие-то бабы в платках, бледный мужчина с моноклем нервно постукивал тростью у кабинета с медной табличкой рентген. Геля и Василий Савельевич двинулись вдоль ряда одинаковых дверей. — А почему больница евангелическая? — спросила Геля. А потому что учреждена по инициативе трех пасторов – Фехнера, Дегофа и Нифаи, построена на средства прихожан московских лютеранско-евангелических приходов, в том числе промышленника Банзы и коммерсанта Прейса. В память чудесного избавления государя-императора Александра II от угрожавшей ему в Москве 19 ноября 1879 года опасности, объяснил Василий Савельевич. «А какая опасность ему угрожала?» Народовольцы пытались взорвать императорский поезд под Москвой. «Прям бомбой?» – ужаснулась Геля. «Да что ты, как можно?» «Мешком с пряниками!» – серьезно ответил доктор. Геля фыркнула и подумала. «Все как у нас. Террористы, коммерсанты». Василий Савельевич, наконец, выбрал одну из дверей, коротко постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. «Точность, вежливость королей!» — приветствовал его чедушный человечек в белом халате. — Вы ровно в назначенное время! — Здравствуйте, Ивальд Христианович! — Василий Савельевич пожал радушно протянутую паучью лапку. О пленаре Васильевна, не могу выразить, как я рад вас видеть в добром здравии. Улыбка Ивальда Христиановича была столь искренней и открытой, что Гель ему сразу поверила. Рад, действительно рад, и невольно улыбнулась в ответ. Хоть доктор Гильдет Штерн, без сомнения и был похож на паучка, Геля сразу же про себя крестила его «Веселый Юрик». Жизнерадостный нрав доктора несколько контрастировал с его внешностью. И Вальд Христианович был узкоплеч и худ сверх всякой мерой, а тощая кадыкастая шея едва удерживала большую голову совпалыми щеками, до смешного напоминавшую известный пиратский символ. Прилизанные мышастые волосенки ничуть не скрадывали эту кладбищенскую красу. Однако он был так приветлив и мил, что геля с первых же минут почувствовала к нему расположение. Ну что ж мы стоим, прошу вас. И Вальд Христианович указал на два тяжелых кресла, а сам нажал медную кнопку на столе. Через минуту вошла женщина, деловитая серая мышь в белой косынке, и Гиндельштерн обратился к ней. Нельзя ли нам чаю, фрау Холли? Принесли чай в стаканах с подстаканниками, как в поезде, И хозяин кабинета стал почвать гелю лакричными леденцами, которые та незаметно рассовывала по карманам. Отведать это лакомство, воняющее пилюльками, она не согласилась бы, даже из симпатии к милейшему доктору Гильденштерну. Что ж, я нахожу Аполинарию Васильевну вполне здоровой физически, заявил Ивальд Христианович, откидывая пациентка быстрым взглядом. А некоторая бледность, вероятно, является следствием длительного пребывания в четырех стенах. Моя вина, пока я насклонил голову доктор Рындин, Боялся, что уличные шумы, суета могут слишком потревожить полю. Дас. Родительское сердце, к сожалению, не лучший советчик в таких случаях. Сочувственно покивал Гиддерштерн. Первым делом я настоятельно рекомендую прогулки на свежем воздухе. И это обязательно. Теперь скажите, кроме расстройства памяти, есть ли еще какие-нибудь тревожащие последствия травмы? Мигрени, головокружение, нарушение сна, мелкой моторики и рефлексов. Спит беспокойно. Остальное в норме, четко отрапортовал Василий Савельевич. Я бы смело посоветовал вот что. Как можно быстрее вернуть Аполлинарию Васильевну к привычному образу жизни. Знакомые объекты действительности помогут девочке вспомнить прошлое. Всякая мелочь может сыграть роль той ниточки, уцепившейся за которую ваша дочь выберется из лабиринта забвения. «Значит, мне можно вернуться в гимназию?» — вклинилась Гиля. «В гимназию? Ты хочешь вернуться в гимназию?» — недоверчиво спросил доктор Рындик, и мужчины обменялись удивленными взглядами. «Очень хочу!» «В первый раз вижу гимназистку...» который добровольно отказывается от дополнительных вакаций, весело заметил Ивальд Христианович. Хотя это подтверждает мои давние наблюдения. Девочки, по сравнению с мальчиками, выказывают большую приверженность чувству долга и ответственности. Геля солидно кивнула. Вакации — это, наверное, каникулы. от чего же еще не может отказаться нормальный школьник? Но Ивальд Христианович... «Я боюсь, что умственное напряжение и переутомление сейчас не пойдут на пользу поле, Тем более, что в гимназии скоро экзамены, а экзамены – это всегда волнение и нервная встряска». «И прекрасно! Соединение рутинного привычного занятия, такого как учеба, с некоторой встряской экзаменами, будет весьма полезно в данном случае». Доктор Рындин поправил пенсне. «Все же я сомневаюсь». «Папочка, я не хочу оставаться на второй год за Геля». «Вот от чего я рекомендовал бы оберегать барышню, так это от огорчений», наставительно поднял палец Ивальд Христианович. «Весь мой опыт и чутье подсказывают, не следует держать резвое юное создание в заперти, препятствуя возвращению к обычной жизни. Тем вы только замедлите выздоровление». На столе зазвонил телефон. «Прошу извинить». Ивальд Христианович ответил, «Гельдернштарм». Послушал минуту и передал трубку доктору Рынеду. «Коллега, это вас». Василий Савельевич мрачно выслушал телефонную трубку, сказал «да» и обратился к Ивальду Христиановичу. «Простите, но, к сожалению, я должен немедленно вернуться на службу. Дело спешное». «Ах, как жаль», — расстроился немец. «Я не успел побеседовать с барышней лично, а это, поверьте, необходимо». Вы правы, нахмурился Рыдин. Жалко было смотреть, как он разрывается между служебным долгом и родительским. И геля сказала: Папа, но ты можешь поехать один, а я тут побуду, сколько надо, и вернусь. Ведь совсем недалеко, правда? Прекрасная мысль, прекрасная! Обрадовался Рыдин. Ивает Христианыч, вас не затруднит посадить поле на извозчика и отправить домой. «Не беспокойтесь, посажу, отправлю, протелефонирую милой Аглаве Тихоновне», заверил его Гиндерштерн. Василий Савельевич виновато посопел, подошел к Геле, чмокнул в макушку и высыпал ей в карман, уже под завязку набитый леденцами. «Горсть монет», — сказал. «Это тебе на извозчика". Пожал руку Гиндерштерну. «Благодарю вас, Ивальд Христианович». И, как всегда, бегом покинул кабинет.